Глава 24. Сайлос, задрав голову, разглядывал египетский обелиск, стоявший в церкви Сен-Сульпис. Мышцы и нервы были натянуты точно струны. Казалось, каждая жилочка в нем пела от возбуждения. Он еще раз осмотрелся по сторонам, убедиться, что один в церкви, а затем опустился на колени перед обелиском, движимый вовсе не религиозным чувством, но простой физической необходимостью. Краеугольный камень спрятан под линией розы в основании обелиска церкви Сен-Сульпис. Стоя на коленях, Сайлос провел рукой по каменным плитам пола. Ни трещинки, ни какого-либо знака, указывающего на то, что плиту можно сдвинуть. И тогда он начал тихонько простукивать пол костяшками пальцев. Простукивал каждую плитку по отдельности в особенности тех, что вплотную примыкали к бронзовой полоске, и вот, наконец, одна из них откликнулась странным звуком. Там, под плитой, полость. Сайлос улыбнулся. Его жертвы не лгали. Он поднялся с колен и начал осматривать помещение в поисках предмета, с помощью которого можно было бы сдвинуть плиту. Затаившийся на хорах сестра Сандрин, Тихонько ахнула и тут же прикрыла рот ладошкой. Худшие ее опасения оправдались. Посетитель выдавал себя не за того, кем являлся в действительности. Этот странный монах из опус Дэй пришел в Сен-Сульпис совсем с другой целью — С секретным заданием. «Не у тебя одного есть секреты», — подумала она. Сестра Сандрин заведовала не только церковным имуществом. Она была стражем Сен-Сульпис. Старинные колесики и винтики вновь пришли в движение. Прибытие незнакомца, его возня у обелиска — все это сигнал от братства. Сигнал тревоги.